Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Александр Тихонов «Охота на зверя» Читает Олег Шубин Стоит такому повториться, и охота пойдет уже за нами. Я говорил ему об этом после Манчестера. Кроме того, людская кровь ему не помогает. Сколько бы он человек не убил, она приносит лишь весьма краткое облегчение. Барбара Хембли Те, кто охотятся в ночи. Удары сердца глухо отдаются в ушах. Кровь стремится по венам и артериям. И кровь проливается. В тот миг, когда Молох вырывается на поверхность из объятий тревожного сна, он понимает что отнимал жизни раньше и что будет отнимать их впредь. Джон Ганнолли. Плохие люди. Откуда такие мысли, черт возьми? Что это? Он настолько привык к запаху крови, что же не может без него обходиться? Неужели он превратился в зверя? В такого же, как те, кого он убивает? Евгений Сухов. Последний в черном списке. Глава 1 В человеке и животном слишком мало отличий, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что многим от них отличаемся. Быть может, время дало нам фору в несколько сотен тысячелетий, чтобы из неандертальцев, вооруженных камнями, превратиться в сталкеров с СВД на перевес. Но оно столь же легко может отнять это, стереть различия между человеком и животным. Время. Макс Зверев закатил глаза, вслушиваясь в шепот ветра и свист дождя. «Время неумолимо. Оно как река». Прав был человек, сказавший, что это не время движется от прошлого к настоящему, а мы плывем по реке времени, словно рыба. Одни рождаются в этой мутной воде, а другие умирают. Эволюция, будь она неладна. «Ладно». Сталкер в костюме наемника обернулся ко входу и черкнул зажигалкой. «За все это я возьму с тебя, как в прошлый раз». Он ловко распечатал пачку примы и закурил. «Заметь, зверь, я не накручиваю цены, как другие. Ну что, берешь?» Макс несколько секунд смотрел на лежащий перед ним бронежилет, после чего протянул руку вперед и постучал по кевларовой пластине. «Сойдет!» – наконец прохрипел он и, вытащив из-за пазухи пачку пятитысячных купюр, кинул деньги торговцу. Собеседник на удивление ловко поймал пачку, пролистал банкноты и, глядя на зверя, добавил. «Ну извиняй, брат, проверять надо. Жульета сколько развелось. Того и гляди, до трусов разденут. Меня вот вчера двое гопников прямо на свалке прихватили. Отобрали детекторы, калаш. Хороший был автомат. Ну не твари. Развелось, понимаешь, варья». Торговец в последний раз втянул терпкий сигаретный дым и затушил окурок о защитную пластину бронекостюма. Они стояли на втором этаже бетонного комплекса, расположенного на территории бывшего завода Росток. Шел дождь. Тяжелые, липкие капли, гонимые порывами холодного ветра, захлестывали со стороны милитари, и казалось, что две фигуры, маячащие на фоне черного провала окна, оказались в эпицентре водяного смерча. «А чего это ты вдруг решил раскошелиться?» Торговец смахнул пепел с поблескивающей в свете лунной брони. «Раньше ведь только Макар с собой таскал. Что, на неприятности нарвался?» «Можно и так сказать». Зверь закатал рука в плаща, и торговец увидел четыре длинных пореза. Раны уже успели довольно хорошо затянуться, и торговец отметил про себя, что на Звереве все заживает, как на слепой собаке. «Да, дела!» — протянул собеседник сталкера. «Ты на кровососа напоролся?» «А где?» Макс нервно дернулся. Ему почему-то вспомнилась схватка с мутантом, произошедшая около семи часов назад. «На свалке», — наконец нашелся Зверев. «Свалка! Всюду она! Гермохранилище, блин!» «Ну, ты не отвлекайся! Смотри, какое оружие!» «У самого Воронина выменил на ценную информацию». Макс поднял с ящика обернутую в тряпицу штурмовую винтовку Л-85. Конечно же, говоря об уникальности данного оружия, торговец лукавил. Винтовка была довольно старой, и если она действительно в свое время принадлежала Долговскому генералу, на дух не переносящему импортные стволы, то служила, скорее всего, подпоркой в подсобке. Бронебойные патроны, 10 коробок, как и договаривались, плюс по два магазина трассеров и зажигательных. Макс кивнул, оглядывая прикрепленный к винтовке прицел со встроенным ПНВ, после чего расчехлил принесенный торговцем рюкзак. Оглядел пять научных аптечек, запечатанных в герметичных контейнерах по две. Этот внушительный арсенал дополнял окобура с ПМ. «Я там тебе консервы положил и саморазогревающуюся кашу. Сойдет?» Макс недовольно поморщился. «Убери хавку. У меня особая диета». «Диета? В зоне?» Торговец скривился. Ну ты, брат, удивил. Знал я одного сталкера, который кофе любил. У тебя такие же проблемы. Доктор говорил, что это способ оставаться человеком. Ну, понимаешь, не превратиться в животное. Да нет, моя диета несколько иного характера. Макс тяжело вздохнул, и словно в торе ему засвистел ветер, качая досточный жолоб. Жалобно заскулил где-то вдали слепой пес. Ну, как знаешь. Торговец сгреб консервы в свой рюкзак, протянул Максу кобуру с пистолетом и принялся ждать, пока сталкер облачится в новый костюм. Он наблюдал, как Зверев вскинул с себя одежду и надел костюм, после чего проговорил. "Кожу у тебя бледная какая-то. Может, это от недоедания?» «Я просто люблю гулять по ночам», – отреагировал Макс и, застегнув ремешок кобуры, накинул на плечи свой плащ. Широкий полок капюшона скрыл от гривы некогда красивое лицо собеседника. Виден остался лишь покрытый щетиной подбородок и тонкая полоска пепельно-серых губ. «Я ухожу», — наконец проронил Зверев и, взяв винтовку, направился к лестнице. На полпути он обернулся к торговцу. «Где, говоришь, тебя гупники тормознули?» «На свалке, как от ростка в темную долину идти. А тебе зачем?» «Да так», — зверь улыбнулся. Хочу взглянуть на этих отморозков. «Бывай, Грива!» «Бывай!» – торговец махнул рукой и перевел взгляд на мечущуюся бурю. Он не любил ночь, не переносил темное время суток в зоне. Каждый раз, оставаясь ночью на этой страшной земле, он вспоминал свою первую ходку, когда вот такой же ночью кровососы разорвали проводника и одного из ведомых. Но Грива научился прятать свои страхи так глубоко, насколько это вообще было возможно. Он бросал страхи на самое дно памяти и шел в ночные рейды, стараясь перебороть демонов, которые терзали его все эти годы. «Не поворачивайся!» Хриплый с подцвистом голос прервал размышления торговца. В затылок криво уперся конус глушителя, и сталкер предпочел подчиниться. «Ответь на мои вопросы и будешь жить!» «Ясно. Торговец выглянул во двор, где мелькала фигура Зверева. «Позвать? А если человек со странным оружием не шутит? Тогда лучше подчиниться». «Первый вопрос. Ты знаешь, кто это такой?» Незнакомец вытянул руку, указывая на скрывшегося в ночи Макса. «Зверев. Макс Зверев». «Знаешь его?» «Конечно», — Грива кивнул. «Что можешь о нем рассказать?» «Я...» — торговец попытался сместиться в сторону, — но сильная рука собеседника остановила его. «Я его не очень хорошо знаю. Пересекаемся время от времени, когда он мне что-то продает. Или я ему. Вот как сейчас». «Что можешь о нем рассказать?» повторил свой вопрос незнакомец. «Где обитает? Чем живет?» «Обитает? Да не знаю я. На Милитре, наверное. Я его там пару раз видел. А чем живет? Смурнуин какой-то, замкнутый, необщительный». «Слово из него не вытянешь, если по душам захочешь поговорить». «Это у него-то душа!» Незнакомец усмехнулся. «Сильно сомневаюсь. Так, говоришь, замкнутый?» «Да. Бывало, придет ко мне купить что-нибудь из лекарства или продать артефакты какие, и молчит постоянно. А может, он просто только по делу говорит? Мне-то какая разница? Это не мое ведь дело. Мое дело продавать и покупать, а не интересоваться, кто чем живет». Я же не психоаналитик, чтобы в душу к человеку лезть. «В душу!» Повторил последнюю фразу странный собеседник. «Слово-то какое? Душа!» Что он у тебя сегодня покупал? «Оружие. Вообще он оружием никогда не интересовался, но после того, как на кровососа налетел...» «Когда?» «Вчера или позавчера. Он мне раны показывал. Налетел на мутанта и, наверное, испугался». «Вчера или позавчера?» — Интересно. А он больше ничего не говорил странного. Может, спрашивал о чем-то? — Да ни о чем он не спрашивал. — Про оружие, может быть, чего сказал? — Да нет. Я спросил его, куда ему стволы, а он раны показал. Наверное, туго ему пришлось. По себе знаю. Когда меня в первый раз кровосос располосовал и весь в бинтах был, а к еде три дня не прикасался. — К еде? — Ну да. Кусок в горло не лезет после такого нервного этого срыва. «И он тоже не ел!» Я ему две пачки натовских обедов припер, консервы, а он сказал, что по особой диете живет. «По особой диете!» Собеседник вот уже в третий раз повторял обрывки фраз вслед заговорившим. «Ну?» Он сказал, что у него своя диета. «Ну, хозяин, барин. Если он человечью пищу не ест...» Гриво усмехнулся, словно забыв о прижатом к затылку стволе. «Может, он кислородом питается, как растение. А что, знал я одного сталкера. Призраком звали». Да так тот мог без еды. Куда он пошел? Призрак? Твой покупатель. Так на свалку, наверное. Он про гопников спросил, которые там обитают. Ты же сказал, что он ни о чем тебя не спрашивал. Так это так, к слову. Разговорились и... Что за гопники? Двое молокососов с бывшей Долговской заставы. Обобрали меня до нитки позавчера. Он, наверное, решил шороху навести. Хотя, может, спросил, чтобы подальше это место обойти. А как ты узнал, что ему нужно оружие? Связь у нас через одного человечка. Чугуном кличут. Он на свалке артефакты собирает. Вот через него то Макс на меня и выходит. Чугун. Собеседник хмыкнул. Какое оружие ты ему продал? Винтовку был паповскую с ночником. Макара. Аптечек. Сколько он взял патронов? Трассеров и зажигательных по два магазина. И все бронебойные, что у меня были. Понятно. Ствол странного оружия был убран от головы гривы. Несколько секунд за спиной торговца не раздавалось ни единого шороха, после чего незнакомец прохрипел: «Иди отсюда!» Уговаривать Гриву не было нужды. Он схватил свой АКС, рюкзак и, запинаясь, кинулся вниз по лестнице. Только добежав до первого укрытия, он остановился и обернулся. Человек, державший его под прицелом, все еще стоял на втором этаже, глядя в сторону свалки. Одет незнакомец был в зеленый маскировочный плащ, подобный тому, какие носят снайперы из подразделений военсталов. Под плащом угадывались мощные узлы экзоскелетного костюма. Для уверенности Грива достал бинокль и внимательно рассмотрел оружие незнакомца. Помимо странного вида агрегата «Кроссфайр», сталкер имел при себе широкий нож, который, вопреки всему, носил пристегнутым в районе голени. По всему было видно, что человек он серьезный, Не гопник, вроде тех позавчерашних, а кто-то гораздо опаснее. Грива достал ПДА, пытаясь определить человека по коду коммуникатора, но выяснилось, что ПДА незнакомца отключен. Удостоверившись, что поблизости больше никого нет, Грива принялся стучать по цифровой клавиатуре и, когда на экране появился значок в форме телефонной трубки, проговорил. «Чугун, это Грива. Когда Макс, ну тот, который странный, к тебе заглянет». «Скажи ему, чтобы был осторожнее. За ним серьезные люди идут. И намерения у них такие же серьезные, как и оружие». «Понял!» – прошипел искажаемый помехами голос. «Передам!» Грива спрятал коммуникатор и вновь затаился, ожидая дальнейших действий незнакомца. «Лучше уж перестраховаться, чем попасть под раздачу!» Торговец как чувствовал, что странный человек пришел не один. Но не стал бы этот сталкер так подставляться. «И правда...» Пару минут спустя, мимо позиции Гривы, проследовали еще двое сталкеров. Первый, оболченный в комбес нейтралов и вооруженный абаканом, водил головой из стороны в сторону, пытаясь разглядеть малейшее мельтешение. Его холодный, цепкий взгляд заставлял вжаться в траву, словно это не человек смотрел во тьму от дула пулемета. Взгляд безжизненных глаз паренька наводил на самые жуткие мысли. Но он не был ни зомби, ни подвластный контролеру-марионеткой. Этого обожженного зоной чудака со взглядом старого палача Грива несколько раз видел на базе наемников. Его звали Харек. Харек был лучшим следопытом охотников, и если такой сталкер, как говорится, падал на хвост, на спасение беглец рассчитывать не мог. Второй, в долговском бронекостюме, лет 30, не крутился, как Юла, в отличие от молодого спутника. Он шел медленно, но уверенно. Все в этом человеке выдавало бойца долго от костюма до повадок. Еще больше гриву поразило оружие незнакомца. «Сталкер» нес с собой ВСС, прозванную «винторезом» винтовку. Оружие должника было снабжено найти-визором натовского образца и имело, как показалось гриве, магазин увеличенной емкости. За такой образец торговец, не раздумывая, выложил бы половину своих сбережений. В последний раз он видел винторез почти полтора года назад – и никак не ожидал встретить такое оружие в руках сталкера. Если эти двое действительно шли вместе со странным охотником, то Макс Зверев стремительно терял шансы на спасение. Торговец дождался, пока странная парочка минует открытое пространство, и медленно, чтобы Хорек и Долговец не смогли его засечь, двинулся в сторону. Он знал росток довольно хорошо, и поэтому заранее продумал план отступления. Дойдя до металлических гаражей, поверх которых разместилась гигантская электро, Гриво повернул налево и уже скоро вышел к путям. Отсюда было рукой подать этой территории долго, и Гриво спешил к блокпосту воинов зоны. У гаражей он чуть было не влетел в совсем свежий трамплин, но вовремя заметил аномалию и сменил направление. Он бежал. Страх гнал торговца прочь от этого места, туда, где он смог бы переждать ночь. Утро. Солнце. Скорее бы наступило утро. Он замер перед одним из гаражей. Ржавые створки дверей были распахнуты настежь, и торговец видел чернильную тьму дверного проема. Определенно, раньше такого не было. Двери были закрыты, когда он проходил здесь в последний раз. Но когда был этот последний раз? Месяц назад? Полтора? В зоне все менялось за считанные минуты. И удивляться тому, что кто-то рискнул забраться прямо под аномалию, не приходилось. Забирались и на базу «Монолита», близ радара, и в «Рыжий лес». Ходили слухи, что не так давно группа некоего стрелка прошла к центру зоны. Но аномалия... Гриво остановился, поднял с земли небольшой камешек и швырнул его внутрь гаража. Импровизированный снаряд несколько раз стукнул о деревянный пол помещения, и все стихло. «Да, действительно». Там не было никакой аномалии. Но кто открыл дверь? Быть может, мутант, который ждет одинокого путника, не заметившего изменений? Быть может, ждет нечто страшное, чтобы напасть со спины? Торговец вскинул автомат и передернул затвор. Кто там? Теперь он держал вход под прицелом. Кто там? Ведь мог просто пройти мимо, не заметить, что дверь открыта. Он ведь бежал. Но даже психиатрам порой неизвестно, какие причудливые формы принимает страх и на что этот страх толкает людей. Грива стоял сейчас перед распахнутыми воротами гаража посреди дикой территории и страх заполнял все естество. Палец на курке дрожал. «Кто здесь?» – выкрикнул он вновь. И на этот раз что-то зашуршало в глубине темного помещения. И все-таки он был прав. Что-то таилось там. Ждало, пока человек пройдет мимо, повернувшись спиной. «Выходи!» — Грива переместился в сторону. Он, не мигая, смотрел на дверной проем. Из тьмы показался человек в сером балахоне, напоминающим тот, который был одет на охотника, ведущего по следу Зверева. «Не стреляй!» — прохрипел человек. «Руки подними!» Торговец уже видел, что бедолага не вооружен, что идет он, припадая на правую ногу. Незнакомец выставил правую руку вперед, ладонью к гриве. «Не стреляй! Я тебя прошу! Ты ведь не из этих!» Он махнул в сторону здания. Не охотник. «С чего ты взял, что я не охотник?» «Охотники бы сразу выстрелили». «Выстрелили? А зачем им в тебя стрелять, если ты человек?» «А им плевать!» Незнакомец уже покинул гараж и теперь стоял перед гривой. Это оказался мужчина лет сорока худой, с большими голубыми глазами и реденькой бородкой. «Они меня могли за излома принять!» – он усмехнулся. «Совсем сдурели! А ведь когда-то таких, как я, уважали!» «А кто ты?» – Грива постепенно терял бдительность. Он опустил автомат и удивленно смотрел на незнакомца. «Я шаман!» – человек в балахоне постучал по правому плечу. «В прошлый раз такие вот молодцы мне руку по локоть отрезали, чтобы я под ногами не путался!» Незнакомец прищурился и сделал еще один шаг навстречу гриве. Торговец аккуратно убрал автомат и тоже двинулся к человеку в балахоне. С одной стороны, он понимал, что целиться в шамана — верх неприличие, но с другой — кто же знает, что это не излом? Ведь как был похож на мутанта? И оружия с собой нет». И руки из-под плаща не видно. Объяснилось все очень просто. Кроме этого, Грива отметил про себя, что если бы в гараже сидел мутант, то зверюга не приминула бы шансом убить его, пройди он мимо. Все правильно. Надо только извиниться. «Простите, я не знал, что вы там прячетесь». «Я не прятался», — шаман обиженно фыркнул. «Я просто ждал, пока плохие сталкеры пройдут мимо. Но, слава Зоне, все обошлось». — Да уж, — гриво кивнул, — но я восцелился, а это неприемлемо. — Неужели? Небось, наслушался сказок про то, что оскорбленные шаманы проклинают сталкеров, и те попадают в аномалии. — Ну, в общем, да, я немного суеверен. — Да ничего страшного, — человек в балахоне широко улыбнулся. — Я зла на тебя не держу, ты ведь не со злым умыслом. Он снова шагнул вперед. Но Грива уже не отслеживал движения собеседника. Напрасно. О чем нельзя забывать в зоне, так это о доверии. Здесь нельзя доверять никому, и даже беседуя с другом, нужно ожидать подвоха. Грива забыл. Может быть, это усталость и страх сыграли с ним злую шутку, а может быть, он сам ослабил внимание, опустив автомат. Все произошло за долю секунды. Нечто серое взметнулось из-под полы плаща, когда шаман делал очередной шаг, и гриво увидел огромную гипертрофированную конечность, занесенную над ним. Мгновение спустя рухнуло обезглавленное тело торговца и звякнуло об асфальт цевьё автомата, который так и не пригодился своему владельцу. «Вот ведь дотошный!» — прохрипел злом, оглядывая кровавленное тело недавнего собеседника. «Чуть было не упустил!» Он ждал уже несколько часов, и еще один упущенный человек означал лишь одно – мутант останется без ужина. Такое положение дел и злома не устраивало. Именно поэтому он пошел на такой риск, выйдя из гаража к вооруженному человеку. Совсем недавно он пропустил мимо себя двух вооруженных ничем не хуже людей, но инстинкт самосохранения взял верх. Теперь же балом правил другой инстинкт. Он был уже как человек – Мутант понимал это, и поэтому с каждой новой охотой использовал все более изощренные методы. Сначала он обитал на Милитаре, в деревне Кровососов. Но когда сталкеры начали обходить деревеньку стороной, перебрался на Росток. Дикие территории дали ему возможность проявить фантазию на полную катушку. Сперва он просто притворялся сталкером, увязываясь за одиночками, а когда об изломах узнали все, принялся хитрить. Он, как человек, ставивший мышеловку, готовился и терпеливо ждал. И вот вознаграждение. Сегодня он был похож на человека, а значит, в следующий раз его могут признать за шамана. Эволюция. Излом подошел к мертвецу, отбросил в сторону голову гривы и принялся разглядывать странные нашивки на форме. Зо Зона отчужден на «Отчужденно! Отчужденно! Отчуждение!» Он довольно улыбнулся. Все-таки в нем осталось что-то от человека, которым он когда-то был. Что бы ни говорил Семецкий, а ему сейчас гораздо лучше, чем группе Реда. «Погиб? Нет, переродился». Мутант замер, прислушиваясь к странным шорохам, потом развернулся влево. Там, в проходе между гаражами, стоял человек с винтовкой. На секунду их взгляды встретились, после чего сталкер нажал на курок. Мутант отшвырнуло назад, и из лома обвили тысячи голубоватых молний аномалий. Он пытался что-то крикнуть, но по не уже взбиралась волна жара. Искрящаяся масса поглотила лжешамана шамана за пару секунд, а уже через минуту перед стрелявшим лежал изуродованный труп. Сталкер опустил винторез, достал из кармана пыда. И сделал несколько фотографий обезглавленного торговца, после чего переключился на мутанта. Фотографии излома должны были стать подтверждением выполнения очередного задания — устранить опасного зверя. «Интересно, сколько заплатит долг за эту работу?» «Фрегат, пошли!» — окликнул его Харек. «У нас есть дела поважнее». «Спокойно, друг мой!» — Долговец усмехнулся. «Халтура еще никому не мешала!» Он убрал ПДА, взглянул в черноту гаража, и двинулся к напарнику. «Как там говорилось в легенде? Не оборачиваться, иначе смерть?» Фрегат обернулся и опять оглядел трупы. «Нет, все эти легенды — полная чушь». Охотники старались как могли. Из кожи вон лезли, чтобы подобраться скрытно. Они отключили ПДА. Подошли с подветренной стороны, передвигались только когда дул ветер, чтобы зверев не смог различить звука их шагов. Но они недооценили хищника. Макс почувствовал чье-то присутствие еще до того, как начал осмотр винтовки. Вся проблема была в том, что любой человек имеет свой запах. От одних пахнет алкоголем, от других – пищей или сигаретами. От странных людей, пришедших на росток, ничем не пахло словно они блокировали все запахи каким-то химическим реагентом. Для чего? Чтобы их не заметили. Но именно это их и выдало. Даже когда торговец закурил, они сделали ошибочный ход, и теперь Макс ждал удара. Веер листьев осыпался перед ним, гонимый аномальным полем, и рецепторы царапнул запах оружейной смазки. Это было охотничье оружие, а значит, сомнений не оставалось. Пришли по его душу. Макс перевесил винтовку на другое плечо, освобождая правую руку, и, не оборачиваясь, пошел в сторону свалки. Он знал, что за ним наблюдают. Чувствовал, что как минимум три винтовки сейчас направлены в его сторону. Он слышал приглушенные голоса незнакомца и гривы, но не оборачивался. «Они хотят поиграть?» «Поиграем!» Впервые Макс Зверев столкнулся с кланом охотников Когда двух грешников принесли в базовый лагерь с простреленными ногами. Охотники, будь они неладны, говорил тогда лидер клана. У них сейчас за главного некто инквизитор. Может, слышал? Зверь отрицательно покачал головой. Его свои просто инком зовут. Модный тип. Пришел на земли кормилицы зоны, убивает сынов ее. Возомнил себя борцом с ересью. С тех пор прошло одиннадцать месяцев. Но разговор с грешником Макс не забыл. Точнее, забыл, но первая личная встреча с представителями загадочного клана, после которой Зверев едва сумел спастись, воскресила в памяти тот разговор. Сейчас Макс прекрасно знал самых опасных охотников и старался обойти их стороной. Вчерашний инцидент в лесу выбивался из общего ряда, и не по его вине. Просто люди оказались умнее хищника.